Глава 14. На спине моего водного скакуна я все ближе и ближе подплывал к маркеру под названием «Капитан пиратов Красный череп». Рядом со мной плыли четверо кроков. Они чувствовали себя словно рыбу в воде и ни на секунду не отставали от гигантской манты, на спине которой я плыл. Осмотрелся по сторонам. Вокруг меня простиралась бесконечная гладь буйного моря, которое сейчас не оправдывало своего назначения и было полностью безмятежным. Андромеда примерно рассчитала, сколько займет путь до корабля, поэтому в сторону пиратов я выплыл поздним вечером. Я посмотрел на солнце, которое уже почти зашло за горизонт. «Красиво», — подумал, глядя на кроваво-красный закат впереди. «Для пиратов, на которых я собирался напасть, он станет последним». Когда до корабля оставалось совсем ничего, приказал мантии кроком остановиться. Немного не рассчитал со временем, и сейчас слишком светло. А на корабль я собирался напасть под покровом темноты. Устало зевнув, лег на спину гигантского манты. «Разбуди меня через часок», — сказал я Андромеде. И закрыл глаза. Одно из многочисленных достоинств быть трейсером, прошедшим через множество миров, это умение засыпать в любой обстановке даже если ты находишься посреди моря на спине огромного ската. Когда наконец стемнело, я в компании четверых кроков отправился дальше. По идее, можно было взять с собой и пятого, но я решил, что моему лизарду-герою не повредит защита, а с пиратами хватит и тех монстров, что плыли вместе со мной. «За мной!» — приказал я кроком, и вместе с ними направился в сторону едва заметного огонька, который не мог быть ничем другим, кроме как судном пиратов. Подплыв ближе, я задумался. Вообще, в мой первоначальный план входило нападение на пиратов под покровом ночи. В компании таких монстров, как Кроки, проблем возникнуть не должно. Но у меня в голове появился другой план. А что, если просто проделать брешь в корме с помощью клыка Левиафана? Если он спокойно резал металлические доспехи, то с деревом вообще проблем не будет. Я решил посоветоваться с Андромедой. Но тут все просто на самом деле. — усмехнулась искусственный интеллект. «Если ты атакуешь пиратов, как планировал вначале, то сохранишь корабль, но они окажут сопротивление. Если выберешь второй вариант, то у пиратов не будет и шанса, но тогда ты потопишь судно. Не думаю, что у них есть что-то ценное на борту, но сам по себе корабль является ценной единицей, так что думай сам», — ответила искусственный интеллект и замолчала. «Хм, о сохранении корабля я как-то не думал». «Вопрос, нужен ли он мне?» Задумался. «А почему ты решила, что на корабле нет ничего ценного?» Решил я уточнить у Андромеды один момент. «Потому что, предполагаю, задание затонувшие бухта пиратов, и убийство капитана Красного Черепа связаны между собой. С большой вероятностью все награбленное как раз находится в бухте. Как-то так», — ответила искусственный интеллект. «Логично», — ответил я своему ИИ. И посмотрел на корабль пиратов который выглядел очень даже прилично. Я вообще-то думал, что увижу какую-нибудь старую посудину. И, наконец, решил. Думаю, оставлю корабль себе. Но ты сначала с пиратами справься. Решил он, усмехнулась Андромеда. Кстати, да, что-то совсем взорвался. Не к добру это. Я сделал глубокий вдох. Вперед, погружаемся», — скомандовал Манти, а заодно и кроком и мой небольшой отряд, опустившись под воду, начал двигаться в сторону корабля. Оказавшись рядом с судном пиратов, я приказал мантии медленно всплыть на поверхность. Осмотревшись по сторонам и, не увидев ни единой живой души, взялся за цепь якоря и начал медленно по ней карабкаться наверх. «О, да они даже дозорных не выставили», подумал я, глядя на пустую палубу. «Хотя кого им тут бояться-то?» «За мной!» скомандовал Кроком, допустив небольшую ошибку. В отличие от меня и скинков, эти ребята не могли двигаться скрытно. О, удивленно произнес я, когда Кроки без каких-либо затруднений начали спокойно взбираться по корме корабля, вонзая свои когти в дерево. Стоит ли говорить о том, что это было очень громко? Получено 800 эксп. Разумеется, подъем моих монстров не остался незамеченным, и на шум начали сбегаться пираты. Кто-то был сонным, кто-то полупьяным, а некоторые и вовсе в зюзю. Поэтому никто из них не стал для меня серьезной угрозой. Получено 750 эксп. Второй из самых шустрых с перерезанным горлом тоже отправился за борт. А вот потом для экипажа этого судна началась самая настоящая кровавая баня. Кроком, в отличие от меня или Скинков, оружия вовсе не требовалось. Монстры просто рвали людей на части с помощью рук или своей огромной пасти. И признаться честно, от кровавого представления, развернувшегося перед моими глазами, мне стало немного не по себе. Получено 1200 EXP. Получено 500 EXP. Получено 1000 EXP. Пираты умирали один за другим, не в силах противостоять моим монстрам. «А-а-а-а-а-а!» С громкими криками бедологи начали пытаться искать спасения в воде. Но и там их ждала лишь смерть. Удрать от гигантского манта у пиратов не было и шанса. Стоило им оказаться в воде, как перед моими глазами, снова начали появляться строчки о получении опыта. -р -р»! Вдруг разлетелся по палубе грозный рык одного из моих кроков. Я повернул голову на источник звука и увидел его. «Красного черепа. Капитана пиратов. Вооружённый двумя саблями, он...» Получено 2800 эксп. Внимание, квест «Капитан пиратов. Красный череп» завершён. Награда 15000 экспо. Внимание, получен 13 уровень. Внимание, вор начальный класс получает 13 уровень. Он просто умер, будучи разорванным на две части. Нет, серьезно. Один из кроков просто схватил его и разорвал. Как-то уж слишком легко. Хотя и РИТ не особо-то успел оказать сопротивление перед смертью. На корабле пиратов вдруг стало очень тихо. Повелитель. Ко мне подошел один из кроков, чешуя которого была покрыта обильным слоем крови, как будто он в ней искупался. Выглядело это, я вам скажу, довольно устрашающе. Говори, спокойно ответил крокодилу монстру. Тела, мы хотим их съесть, прямо сказал крок. Делайте с ними, что хотите, пожав плечами, произнес я. Ибо мои воины это заслужили. Только прежде чем есть, все ценное сложите в одну кучу. На крокодилье морде монстра появилась широкая зубастая улыбка. Слушаюсь, довольным голосом произнес Крок и пошел к своим. Но они это заслужили. На кровавый пир своих юнитов я, разумеется, смотреть не стал, поэтому пошел в трюм корабля, чтобы убедиться, ну или опровергнуть слова Андромеды. Ты была права! Немного расстроенно, сказал я, глядя на пустой трюм пиратского корабля, в котором, кроме немногочисленных бочек солонины, пресной воды и цитрусов больше ничего не было. Не удивлена, усмехнулась искусственный интеллект. Да, да...» — махнул рукой. Иногда Андромеда была слишком заносчивой, но я уже к этому привык. Покинув трюм, пошел в сторону каюты капитана. Уж если и можно найти на этом корабле что-нибудь интересное, то только там. Дверь, разумеется, оказалась запертой. Пришлось подняться на палубу. И, как оказалось, зря. Зрелище мне открылось не самое приятное. «Ты!» — я указал на одного из кроков. «За мной!» — приказал ему. и отвернулся, И был занят он был не самым приятным занятием, дожевывал ногу одного из пиратов, кости которой противно хрустели. Подведя крока к каюте, я приказал выломать дверь. Ему хватило удара, чтобы выбить ее с петель. «А мог воспользоваться клыком Левиафана?» — послышался голос Андромеды. Черт! я хлопнул себя по лбу. «Забыл!» — нехотя признался искусственному интеллекту. «Свободен!» — кивнул Кроку на выход, и тот поспешно ушел, дабы продолжить свой кровавый пир. Я осмотрелся. «Довольно бедновато!» — произнесла ИИ. «Это да!» — согласился я с Андромедой ибо убранство каюты действительно было скудным. «Видимо, он не самый удачливый пират», — усмехнулась искусственный интеллект. «Ну или просто не любил выделяться среди своей команды», — спокойно ответил я. «Чтобы понять, хорошим он был пиратом или нет, нужно будет осмотреть их затонувшее логово», — добавил и с помощью клыка Левиафана вскрыл один-единственный ящик в письменном столе красного черепа. «Хм, интересно», — произнес я, найдя там несколько расписок. «Видимо, податься в пираты ему пришлось из-за долгов», — снова послышался голос Андромеды. «Похоже», — задумчиво сказал я, глядя на бумаги, в которых Эдвард, а именно так, оказывается, звали Красного Черепа, довольно много денег задолжал некоему аристократу по имени Гордо де Кальт. «Хотя это его все равно не оправдывает», — оставив бумаги там, где они лежали до этого, сказал я Андромеде. «Верно, не оправдывает», — спокойно ответила она. Я снова внимательно осмотрелся. Может, здесь и были где-то тайники, но никаких навыков на обнаружение их у меня не было. Поэтому я даже не стал запариваться и пытаться их искать. Так, ладно. Надо решить, что делать с кораблем. Я почему-то не был уверен в том, что кроки хорошо разбираются в управлении кораблем, поэтому на них особо не полагался. Также знал, что иманта в одиночку эту посудину ближе к моему подземелью не отбуксирует. Опять же полный штиль и никакого намека на ветер. «Вы наелись?» – спросил я Кроков, когда они оказались на палубе. «Да, Повелитель», – практически хором ответили они. «Хорошо. Тогда собирайте оставшиеся тела. Попробуем доставить их в деревню», – сказал я монстром и осмотрелся. Несмотря на жуткий аппетит крокодилов, тел валялось по-прежнему много. И грех было им пропадать просто так. Сам же я занялся осмотром вещей с пиратов которые кроки сложили в кучку. В основном это было кустарное оружие. Внимание заслуживали лишь сабли капитана, от которых веяло магией. Я взял оба клинка в руки и спросил искусственный интеллект. «А да, можешь определить, что нанесено на клинки?» «Нет», — ответила Андромеда. «А жаль». Тяжело вздохнув, произнес я и отложил сабли в сторону. Их собирался оставить себе. Немного прогулявшись по кораблю, Нашел несколько мешков, куда сложил оставшееся оружие, в то время как кроки с помощью веревки связали оставшиеся трупы между собой. «Ну, можно возвращаться домой», — подумал я, и спрыгнул с корабля в воду. «Оставишь корабль?» — поинтересовалась Андромеда. «Пока да», — ответил искусственному интеллекту. «Создам еще несколько манты и попробую отбуксировать его ближе к подземелью», — поделился я с Адой своими мыслями. Корабль все равно стоит на якоре. Главное, чтобы не начался шторм. Ну, это да, задумчиво ответила она. Вопрос только в том, сколько тебе понадобится мант. Корабль выглядит довольно тяжелым. Это точно, задумчиво произнес я и посмотрел на пиратскую посудину. Ладно, разберемся, махнул рукой. У меня есть дела и поважнее. Возвращаемся домой. Похлопал гигантского ската по спине, и он начал медленно набирать скорость. Я уже принял решение по поводу выбора культа, осталось только сделать выбор. Ну, посмотрим, чем славится культ рубиновой змеи.